Почему нет? Лев Николаевич Галицын в душе гордился своим сыном Алёшей. Он сам многие годы руководил конструкторским бюро Верхневолжского вертолётного завода и не хотел такой судьбы для сына. Всю жизнь Льва Николаевича окружали сухие цифры, бесконечные формулы и чертёжные доски, а Алёша был энергичным, эмоциональным, остроумным, И слава богу, что он поступил на юридический. Конечно, законы учить тоже не сахар, но всё равно ближе к человеку. Возможно, он в будущем станет блестящим адвокатом или следователем по особо важным делам, а может быть, юристом в крупной компании или судьёй в областном суде. Алексей учился хорошо, был одним из лучших студентов курса. Ему даже предложили пройти практику в Верхневолжской областной думе. Алексей согласился и сейчас с утра до вечера пропадал в здании Думы. Сегодня было воскресенье, не можно было никуда не спешить. К Галициным пришли на воскресный обед давний друг Льва Николаевича Галицина, Сева Трубников с женой и дочкой. Сева в своё время был однокурсником Галицина, потом работал инженером, а в 2000 году создал свою фирму по продаже и монтажу кондиционеров, которая, между прочим, до сих пор успешно работает. Дочь всевы Катя была на 3 года младше Алексея и училась на первом курсе факультета маркетинга и рекламы. Считалось, что сам Бог велел им в будущем пожениться. Катя и Алексей дружили с детства, а теперь Кате ещё и стал симпатичный, если не сказать красивый, девушка с очень хорошей фигурой. Поэтому все родственников смотрел на Алексея как на будущего зятя. Ни у кого даже вопрос не возник, почему близкий друг семьи вдруг спросил: "Ну что, Лёша, «Выбрал, кем будешь после университета?» «Конечно, дядь Сев, совсем недавно определился, даже папе еще не говорил». «Ну так озвучь нам всем!» «Планирую стать сутенером!» Спокойно, даже как-то буднично, сказал Алексей. «Кем?» — поперхнулся чаем Лев Николаевич. «Ты не ослышал с папой? Сутенером? Или, если тебе так проще, то менеджером по эффективной продаже услуг проституток?» Катя покраснела как молодая свёкла, а папа спросил: "Так ты для этого 4 года учился, чтобы этих шлю... простите, да мы этих женщин с пониженной социальной ответственностью обслуживать каких женщин? Сейчас мужчин с пониженной социальной ответственностью гораздо больше, чем женщин". "Да, Лёва, жизнь стремительно меняется", философски заметил Сева. "И за ней нам не угнаться, да и не понять". «Погоди, Сева», — сказал Голица, — «дай мне с сыном разобраться. Я просто про это первый раз слышу. Леша, сынок, ты же еще с десятого класса хотел быть юристом, хорошо зарабатываешь. Ты, пап, за это не волнуйся. Сутенеры в разы больше получают любого опытного юриста». «Но ты хоть планируешь заниматься элитными проститутками?» — с плохо скрываемым интересом спросил дядя Сева. «Не будешь размениваться по мелочам?» «Папа, как ты можешь?» — взорвалась Катя. «Папа, как ты можешь?» Какая разница, какими проститутками будет заниматься Алексей? <смех> Самыми элитными, лучшими в Верхневолжске? Ну ты же в этом мире никого не знаешь, спросил старший Галицын. Раньше не знал, а теперь, поработав месяц в Думе, со многими познакомился. Ты хочешь сказать, что депутаты вызывают проституток прямо на рабочее место? Ужаснулась Генриетта Фёдоровна, мама Алексея. Успокойтесь, родители и дорогие гости. Вижу, происходит недопонимание. Я планирую быть сутенёром не у тех, кто торгует своим телом, а действительно малопочтенный бизнес. Меня же интересует исключительно политические проститутки. "Ты имеешь в виду отдельных депутатов нашей областной думы?" почти шёпотом спросил Лев Николаевич. "Пап, уровень твоей наивности зашкаливает. Всё наоборот." Я как раз столько отдельных депутатов не имею в виду. А все остальные это как раз мой контингент. Да не вдись траски ты, упить не тебя с плека, зачем ты им нужен? То же, сутенёр, нашёлся. Не скажи, батя, ты представь себе сотню продажных депутатов, которые наделены народом охринительной властью. Да какая у них власть почти безграничная. Они за бабки, конечно, могут принять любую сторону в конфликте могут написать депутатский запрос в любое ведомство, могут позвонить с просьбой любому министру, наконец-то не могут протащить через Думу важное решение или даже пролобировать закон, который будет защищать интересы определённой группы, и за всем этим стоят деньги, большие деньги. Повторю вопрос. Ты-то им нужен с какого боку? Как и любой сутенёр, я буду продавать их услуги. Им самим вот делать неудобно, хлопотно и опасно. Они за мной уже сейчас сходят, как дети малые. Мол, мы депутаты, и это можем и то Ты только продавай, а мы на тебя молиться будем. Понимаешь, сынок? Но ты же учишься на юриста. А в работе политического сутенёра без юридического образования никак нельзя. Ведь надо не только продать их услуги, но ещё и грамотно оформить. В этот момент у Лёши зазвонил телефон. Он бросил взгляд на экран и быстрым шагом пошёл в свою комнату. В дверях он остановился и сказал: "Вы прошу меня простите. Клиенты звонят".